Третье. двое мужчин сидели на корточках между передним бампером флитвуда и парадной дверью тюрьмы желаете исполнить эту почетную обязанность спросил тик клин сомневался в почетности этой обязанности но кивнул и зажег спичку поднес к бензиновой тропке ранее проложенной тигом и рэндом Тробка вспыхнула От парадной двери огненным ручейком побежала через автомобильную стоянку, нырнула под внутренний забор. Там, на травяной медиане, разделявшей внутренний и наружный заборы, стопки покрышек сперва затлели, потом начали разгораться. Вскоре их свет отогнал тьму от периметра тюрьмы. В воздух поднимались клубы едкого дыма. Клинт и Тик вернулись под крышу.